Глава 50. -я. Он объявил меня женой? Первый осмысленный вопрос всплыл в памяти как обломок корабля после шторма. Вы ведь не всерьез, прошептала я, подчиняясь Эйдену, вообще словно сопротивляться человеку, без поддержки которого я бы не устояла на своих подкашивающихся ногах. Эля, я серьезен, как никогда, ответил мне Герцог. Но даже получив ответ, я подумала, что тут какая-то ошибка. «Нет, я говорю о вашем заявлении про наш брак», — покачала головой я. «Эля, тише», — сказал мне Эйден. «Потерпи одну минуту». Он провел меня через весь зал и неожиданно потянул на себя одну из дверей. Она так ловко покрашена в цвет стены, что ее сразу и не заметишь. За дверью оказалась небольшая комната с диваном, парой кресел и небольшим круглым столиком. «Садись», — подойдя к креслу, Эйден усадил меня в него, как маленького ребенка. Фух, вот теперь можем поговорить, выдохнул он и направился к столику. Налил воды в стакан и осушил его до дна. Затем налил еще и дал мне. Вы говорили, что через год наш с вами случайный брак распадется? произнесла я дрожащим голосом. Стакан в моей руке тоже задрожал, часть воды расплескалась на платье. Зачем? Зачем все это? махнула рукой в сторону зала. «Вы даже не предупредили меня, и я...» «Эля...» Эйден опустился на корточки рядом со мной и сжал мои дрожащие руки своими сильными пальцами. «Успокойся», Успокойся" — мягко попросил он, посмотрев мне в глаза. Все в порядке, Эля. Ты в безопасности». «О какой безопасности речь, когда вы объявили меня женой?» выкрикнула я и, к собственной неожиданности, разбила стакан опол. Он разлетелся на осколки, брызги попали на герцога. «Неужели тебя это так расстраивает?» — ледяным тоном произнес Эйден. «Расстраивает?» — ахнула я. «Вы ничего обо мне не знаете, герцог!» — прошипела я ему в лицо. Моё сознание начало осторожно по капелькам подпускать в разум осознание того, что сейчас произошло. «Эйден ведь понятия не имеет, что я и есть принцесса по крови, дочь короля». Женившись на мне он упрочил свое положение, получил право претендовать на трон. Но герцог об этом и не подозревает. Теперь его брат справедливо будет требовать власти. Если выяснится, что Эйден все это время был женат на принцессе, а значит является равноправным наследником, то будет война. Я знаю все, что мне нужно, — заявил мне драконорожденный, и я в ответ нервно рассмеялась. Вы могли просто отказаться от власти. Зачем этот цирк со свадьбой? Я помахала перед ним рукой с брачным узором. «Потому что я хочу защитить тебя», — воскликнул в ответ герцог. «Ты думаешь, что я идиот? Что я не понимаю, в каком ты положении? За тобой кто-то охотится», — заявил он, подавшись вперед и сжав мои руки еще сильнее. «Ничто не защитит тебя лучше, чем брак со мной», — вкрадчиво произнес Эйден. «Я не соглашалась выйти за вас замуж. Взорвалась я и подскочила на ноги. Герцог оказался сидящим у моих ног. «Но так получилось», — попытался донести Эйден, не спеша отвечать мне гневом. Напротив, он подчеркнуто сдержан и спокоен. «Эля, я ведь ни к чему не принуждаю тебя», — он поднялся на ноги. «К чему эта злость? Разве я тебя обидел?» «Вы представили меня двору не как свою помощницу, а как свою жену», Хрипло отозвалась я, сама не веря в то, что говорю. Я вдруг поняла, какой наивной дурой была все это время. Верила его заверением, что ничего серьезного не произойдет, что это лишь официальное мероприятие, на котором герцог решит исключительно свои вопросы. Он обманул мои ожидания, а я подставила его. Мы квиты. «Не хочу вас видеть», — выпалила я, потянувшись к ручке двери. «Надеюсь, ему хватило ума не запирать меня здесь». «Эля, постой!» — крикнул мне вслед Эйден. Но я и не подумала его слушать. «Если останусь, то наговорю ему много такого, о чем потом пожалею». Я вернулась обратно в зал. Похоже, дверь представляет из себя нечто вроде того подпространства, в котором мы с Эйденом едва не погибли. Играет музыка, придворная кружатся в танце, и на мне лишь изредка задерживаются чужие взгляды. «Эля?» Голос полкана прозвучал совсем близко. Не успела я даже обернуться, как его широкая грудь выросла перед моим лицом. «На тебе лица нет». Он сам положил мою руку на свой локоть и повел меня в гущу танцующих. «Нет, я не хочу», — пролепетала я в ответ, но оборотень меня перебил. «Эля, чтобы не привлекать внимания». Он занял танцевальную позицию и быстро вошел в темп. «Ты все видел?» — безжизненным голосом спросила я. «Тело танцует само, будто отдельно от меня». «Видел», — вздохнул полкан. «Он ведь даже мне ничего не сказал». «Когда вы успели пожениться?» — нахмурился оборотень. «Долгая история», — качнула головой я. «Но Иден сказал, что это временно, и наш брак через год просто распадется, если его не подтвердить». «Возможно, так и будет», — оживился полкан. «Он не станет тебя принуждать, поверь». Но только если это будет вопрос жизни и смерти, пошутил он, но быстро сообразил, что это неудачная шутка. Извини. Я почувствовала себя некомфортно, все больше людей обращают на меня свое внимание. А держать эмоции в узде становится все труднее. Ты можешь увести меня отсюда, — шепотом попросила я. «Эля, но, полкан явно хотел ответить мне отказом, но натолкнулся на мой умоляющий взгляд и сдался. Хорошо. Не успел танец завершиться, когда он стремительным шагом повел меня к большим дверям с прозрачными стеклянными вставками. Это явно не те двери, через которые мы с Эйденом вошли. А значит, полкан ведет меня в другое место. За стеклянными дверями оказалась большая открытая терраса, уходящая на восток. Кожи коснулся прохладный вечерний воздух. Полкан потянул меня дальше. Мы свернули и моему взору предстали шесть столиков под открытым небом. Для кого это, напряглась я, увидев накрытые, но пустующие столы? «Для тех, кому надоело плясать», — ответил полкан. Я вновь не поняла, он шутит или говорит всерьез. «Присаживайся». Он отодвинул для меня стул и сам с размаха приземлился напротив меня. «Итак, рассказывай, что сказал тебе Эйден?» Оборотень жадно впился в меня глазами. «Полкан, я не расположена к беседам», — скривилась я, чувствуя, как в груди сжимается ком из эмоций. Все сложно. Он совершил ошибку, понимаешь? Он не знает, что делает. Он даже не представляет себе, что совершил, и какие последствия будут теперь у всего этого». Я сорвалась на крик и устала, закрыла лицо руками. Забыв о правилах этикета, поставила локти на стол. «Объясни», — терпеливо попросил оборотень. Даже он начал понимать, что все очень серьезно. «Ты же знаешь, на мне заклятие», — простонала я, не отнимая рук от лица. «Эля, это как-то связано с делегацией из цветущей Равнины, которая сегодня прибыла ко двору», — напрягся полкан. Я не успела ничего ответить, так как позади нас раздался шум. «Я думаю, нам лучше уйти», — спохватился он и спешно поднялся из-за стола. Я растерялась, но тоже встала. Раздались звуки приближающихся шагов, мужские голоса, и одна из дверей распахнулась, как снаряд. На террасу вышла группа из пятерых мужчин. Я сразу узнала их. Некоторые лица мне знакомы, но даже у тех, кого я не знаю, на груди вышит герб Правнины. Это люди моего отца. «Ваша милость», — завидев полкана, один из мужчин вышел вперед. «Это кардинал Карл», глава тайной канцелярии моего отца. Мы общались лично лишь пару раз, да и то перекинулись парой слов. Но этот человек знает меня в лицо. Едва увидев его, я сделала небольшой шаг вправо, прячась за широкую спину полкана. Нам предложили дождаться герцога Аренского здесь. Карл махнул рукой в сторону столов. Жаль, мы не застали его представление своей невесты. Сердце, которое колотилось в груди как сумасшедшее, Немного успокоилась после этих слов. «Значит, мое представление двору кардинал не видел. А значит, он не понимает, что перед ним стоит та самая невеста». «Ничего страшного», — спокойно ответил полкан. «Располагайтесь». Он махнул рукой на столы. «А я вернусь через несколько минут. Надо кое-что уладить». «Погодите, ваша милость, не уходите», — мягко попросил Карл, и что-то у меня в груди неприятно дрогнуло. Я интуитивно почувствовала. Сейчас речь зайдет обо мне. «Взгляните на этот портрет». Кардинал протянул оборотню что-то небольшое. «Вам знакома эта девушка?» Полкан взял в руки прямоугольную рамку среднего размера и застыл. Несколько секунд он смотрел на мой портрет, и я физически почувствовала, как от него расходятся волны напряжения. Внешне его выдали лишь напряженные плечи. «Нет, не видел». Мотнул головой полкан и с равнодушным видом вернул портрет кардиналу. Его голос стал звучать куда более хрипло. «Полкан узнал меня?» «Конечно, узнал, ведь он же не слепой». «А что? Мы разыскиваем эту девушку, ваша милость. Она обладает редким даром и, по нашим данным, находится именно в вашей прекрасной империи». Своими вкратчивыми интонациями кардинал будто пощекотал мне душу, Он явился сюда за мной и точно знает, где меня искать. Знал бы кардинал, как близко находится к объекту своих поисков. Мне ничего о ней не известно, вздохнул полкан своим тоном, подчеркивая, что ему эта тема неинтересна. Вот только я чувствую, что в этот самый момент оборотень понял абсолютно все. Теперь он знает, кто я, но почему-то покрывает меня. Правда? делоно удивился Карл. А до нас дошли слухи. Что недавно вы и ваши люди вскрыли тайник черных магов, с которым долго не могли справиться. По удивительному совпадению пропавшая девушка обладает даром ключа, с намеком произнес кардинал. Лишь каким-то чудом я еще не упала в обморок от нервного перенапряжения. Вы на что-то намекаете? с угрозой в голосе спросил полкан. Странное совпадение, согласитесь. Кардинал и не думает отступать. «Над этим тайником наши маги работали несколько месяцев», — сдержанно объяснил оборотень. «А у нас очень опытные и сильные маги, кардинал», — едко добавил он. «Не сомневаюсь», — недовольно хмыкнул он в ответ и убрал мой портрет за пазуху. «Мой вам совет, кардинал», — протянул полкан. «Во время общения с герцогом Аринским не делайте ему подобных намеков. Он и так не в настроении» а после ваших слов взбесится, как разъяренный дракон. «Благодарю вас за совет», — склонил голову кардинал. «Вот только в искренность его благодарности совсем не верится». «Непременно им воспользуюсь». «С вашего позволения я отлучусь на десять минут», — вежливо ответил ему полкан. «Нужно найти герцога Аренского, а до тех пор вас развлекут мои коллеги» договорив, он намеренно развернулся так, чтобы скрыть меня от глаз и щеек. Я быстро смекнула, что он делает и поспешила встать так, чтобы скрыть лицо за его широким силуэтом. Благо природа щедро одарила обратней мощными габаритами, поэтому номер удался. Полкан поспешил увести меня с террасы, и я физически чувствовала, как взгляд кардинала сверлит мне спину. Когда мы скрылись за поворотом, я испытала такое облегчение, словно сбросила с плеч огромный камень. Или смогла оторваться от собаки и щейки, которая взяла мой след.